Но разбитое сердце разбитым сердцем, а на ферме нужен мужчина. И потому филида вышла замуж за Гарри Соумса, корабельного плотника по профессии, который устал от моря и мечтал о жизни на ферме, такой, на которой вырос в Линкольншире. И хотя ферма Ричардсонов едва ли походила на его родные края, Гарри Соумс нашел между ними достаточно сходства, чтобы чувствовать себя счастливым. Пятеро детей родились у филиды и Гарри, трое из них выжили. Вдова Ричардсон тосковала по сыновьям и по мужу, хотя теперь он был всего лишь воспоминанием о светловолосом мужчине, который был добр к ней. Дети филиды приходили к Эссе послушать сказки, и она рассказывала им о черном псесболот, и о голой голове, и о кровавых костях, и о яблоневом человеке, Но им было неинтересно. Они хотели слышать только про Джека, как Джек взобрался на бобовый стебель, как Джек убил великана, а еще о Джеке, его коте и короле. Она любила этих детей, словно они были ее собственные плоти кровь, хотя иногда называла именами давно умерших. Стоял месяц май, и она вынесла табурет в садик при кухне, чтобы чистить и шелушить горох на солнышке, ибо даже в знойной Виргинии холод ломил ей кости, как иней посеребрил ей волосы, и весеннее солнышко было приятным. И шелуша старушечьими пальцами горох, вдова Ричардсон вдруг подумала, как хорошо было бы еще разок погулять по болотным пустошам и соленым скалам родного Корнвелла, и вспомнила, как маленькой девочкой сидела на причале и ждала, когда из Серого моря вернется отцовская лодка. Ее руки с распухшими суставами открывали гороховый стручок, высыпали налитые горошины в глиняную миску на коленях, а пустой стручок роняли в провисший межколен передник. А потом ей неожиданно вспомнилось то, о чем она не вспоминала много лет — вспомнилась потерянная жизнь. Как ловкими пальцами она срезала кошельки и крала шелка. А вот она вспомнила, как смотритель в Нью-Гейте говорил ей, что дело ее рассматривать станут не раньше, чем через двенадцать недель, и что она может избежать виселицы, если сумеет сослаться на беременность, и какая она хорошенькая. И как она повернулась лицом к стене и храбро задрала юбки, ненавидя себя и ненавидя его, но зная, что он прав. И ощущение нарождающейся в ней жизни, которое означало, что она сможет еще немного дней урвать у смерти. — Эсси Тригауэн? — спросил незнакомец. Вдова Ричардсон подняла голову, прикрывая глаза от майского солнца. «Я вас знаю», — ответила она вопросом на вопрос. Она ведь и не слышала, как он подошел. Незнакомец был одет во все зеленое. Тускло-зеленые клетчатые панталоны, зеленую куртку и темно-зеленую пелерину. Волосы у него были морковно-рыжие, и усмехнулся он ей криво. Было что-то в этом незнакомце, отчего, раз на него взглянув, она почувствовала себя счастливой, И еще что-то нашептывал ей об опасности. «Можно сказать, ты меня знаешь», — улыбнулся он. Незнакомец подмигнул, и она подмигнула в ответ, рассматривая его круглое лицо в надежде угадать, кто бы это мог быть. Выглядел он молодым, как ее внуки, а окликнул ее прежним именем и была в его словах картавость, знакомая ей с детства по скалам и пустошам вокруг родного дома. — Ты корнвеллиц? — спросила она. — Вот именно. Кузен Джек, — ответил рыжеволосый, — или скорее был им, потому что теперь я здесь, в новом свете, где никто не выставит честному парню молока или эля, не положит хлеба, когда придет урожай. Старуха поправила на коленях миску с горохом. «Если ты тот, кто я думаю», — сказала она, — «тогда я с тобой не в ссоре». Было слышно, как в доме Фелида распекает экономку. «И я с тобой не в ссоре», — немного печально отозвался рыжеволосый парень. «Хотя это ты привезла меня сюда, ты и многие вроде тебя». «Вы привезли меня в землю, у которой нет времени на волшебство и нет места для Пикси и малого народца». «Ты сделал мне немало добра», — сказала она. «Добра и зла», — ответил косоглазый незнакомец. «Мы как ветер, дуем во все стороны». Эсси кивнула. «Ты возьмешь меня за руку, Эсси Трегауэн?» И он протянул ей руку. Рука была вся в веснушках, и хотя глаза у Эсси начали уже сдавать, она видела каждый оранжевый волосок на тыльной стороне ладони, сиявший золотом в предзакатном солнечном свете. Она прикусила губу, потом нерешительно вложила свою с распухшими суставами руку в его... Она была еще теплой, когда ее нашли, но жизнь покинула ее тело, и только половина гороха была очищена.